Пес действительно подрос со времени побега из лаборатории. Наверное, стал вдвое больше, шкура потемнела сильнее, мускулы на лапах тоже не отставали в росте. Все глубже и глубже мутант вгрызался в плоть жертвы, поедая ее. Щедрин лежал не в силах пошевелиться. Умом он понимал, что надо вскочить и как можно быстрее добежать до машины в надежде, что ключи остались там, но тело не хотело слушаться. Ученый был в шоковом состоянии, а прямо перед ним мутант, по сравнению с которым все псы-зоны могли показаться милыми собачками, разрывал тело мародера, который казался непобедимым бойцом всего лишь десять секунд назад. Чудовище подняло голову и, медленно повернув ее, посмотрело на Щедрина прямо в глаза – На мгновение ему показалось, что он заглянул в саму бездну. Столько злости, ярости было в этих глазах. С морды капала еще горячая кровь, а позади щедрин увидел то, что отдаленно напоминало человека. Тут-то он и сорвался с места. Собака повернула голову назад, смотря на растерзанную жертву, потом еще раз глянула на подскочившего ученого и, зарычав, бросилась следом. В это время он уже подбежал к открытой дверце и просто запрыгнул внутрь, в полете ударившись обо что-то ногой. Мародер ключи не доставал, слава богу. Повернув их, он также, лежа на сиденьях, протянул руки к педалям, чтобы выдавить сцепление, и после этого нажал на газ. Собака запрыгнула на капота, скалившись. Машину дернула вперед, и она, не удержавшись, заскользила к лобовому стеклу. Машина пронеслась с десяток метров и врезалась в дерево, тут же заглохнув. Собака сразу же слетела назад. От удара Щедрина спасло лишь то, что он лежал на сиденьях. Сзади послышался рык, и у Щедрина от страха сердце упало куда-то к уровню пяток. Поднявшись, он снова повернул ключи в бок, и машина, надо отдать ей должное, завелась с первого раза. Усевшись на место водителя, ученый сдал назад. Собака со всего ходу залетела в кузов. Судорожно переключив передачу, Щедрин повел машину рывком вперед. Труп подстреленного мародера в кузове полетел наружу, зацепив мутанта и увлекая его за собой. Наверное, в этой переделке Щедрин приобрел не один седой волос на голове. Крутя руль, уворачиваясь от деревьев, ученый разворачивался, чтобы выехать на дорогу, поскольку вести машины в лесу не представлялось возможным. Чудище, подорвавшись с земли, издав зычный рев, бросилось на перерез. Щедрин увеличил скорость, из-за чего еле увернул машину от следующего дерева, которое, впрочем, сбило уазику боковое стекло. Джип вылетел на лесную дорогу. Кочки и неровности подбрасывали и кидали машину из стороны в сторону, а сзади, набирая скорость, мчалась тварь. Если не брать в учет того, что это было адски страшное чудовище, то можно было бы сказать, что оно мчится красиво. Подобно гепарду, оно летело вперед могучими прыжками, сокращая расстояние между собой и пытающейся удрать жертвой. Но в данный момент ученому было не до раздумий о грациозности бега-чудище. Он, выпучив глаза, пытался удержать машину, то и дело грозящую выкинуть какой-нибудь трюк на дороге. Вдали показалась трасса. Спидометр показывает девяносто километров в час. Машину грозит разнести на запчасти от такой езды. Совсем немного осталось. Тварь уже дышит в спину, приготовившись к последнему завершающему прыжку — До дороги осталось рукой подать. Мутант, напрягший все тело, прыгнул в гигантском прыжке вдогонку за автомобилем. Время для Щедрина как будто остановилось. Вот черная, как сама ночь, собака летит за машиной. Когти, выпущенные словно у тигра, касаются боковых дуг кузова еще мгновение, и монстр будет здесь». Ученый крутанул руль, что было сил в сторону. Машина, срезая путь меж двух деревьев, влетает на шоссе, после чего на двух колесах едва не слетает на другую сторону дороги. Навалившись всем телом на поднявшуюся часть машины, Щедрин едва не потерял управления, но свое дело сделал. Машина стала на четыре колеса и понеслась вперед. Мутант, пролетевший мимо, в прыжке во время маневра остался позади, так и стоящий посреди дороги, подобно демону, который вынурнул из леса в наш человеческий мир. Потрепанный уазик все быстрее и быстрее набирал ход». Остановиться он решил только через минут сорок. Долго еще ему будет являться в ночных кошмарах эта тварь, которую он сам же с другими учеными и породил в лаборатории, в надежде сделать слепого пса нормальным, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Заглушив мотор, он вышел наружу. Густой лес сменился редкой посадкой, тянувшейся по обочинам на протяжении всей дороги до самого горизонта. За деревьями были поля, когда-то бережливо ухаживаемые, а теперь давно покинутые, заросшие густой травой. Вдалеке виднелось громадное здание, что, вероятно, было заброшенным заводом. Щедрин восстановил в голове образ карты, которую ему показывал сталкер. Судя по всему, мародеры везли его в свое второе убежище. «Мародеры!» Теперь все складывалось в единую картину. Вовсе не военные, а обычные бандиты убили старика. Где-то, раздобыв военную форму и армейскую машину, они разъезжали по селам и под видом солдат грабили людей. Забирали все – еду, пожитки, драгоценности и остальные вещи, что представляли собой хоть какую-нибудь ценность. «Он не убивал солдат!» Он очищал мир от грязи, которая недостойна была просто существовать. Пятеро уже были мертвы. Остался только один, тот, который носил форму с нашивками капитана. Щедрин еще раз огляделся. Завод сбоку, судя по всему, был старой швейной фабрикой. Значит, отсюда было еще около получаса езды до поворота, который по лесным дорогам должен был привести ученого к конечной цели. Машина была не без увечий, бампер погнут вследствие столкновения, фары выбиты, капот теперь не закрывался, а вмятина красовалась на радиаторной решетке. Колеса, к счастью, были целы, что все же удивительно после такого заезда по лесу. После осмотра передней части Щедрин направился к кузову. По нему была размазана кровь, и еще можно было заметить глубокие борозды от когтей монстра. Ученого передернуло. Он представил, что эти когти сделали бы с ним. После встречи с этим исчадием, сражение с людьми казалось почти дружеской встречей. Сев в машину, Щедрин открыл бардачок. Там лежал обычный пистолет девятого калибра. Достав обойму, он убедился, что она полна. «Хорошо. Осталось совсем чуть-чуть. Девять-десять. -чуть. Стрелка упала в самый низ, тем самым давая водителю знать, что в баке практически не осталось топлива. Но ничего, он почти что приехал к нужному месту. Широколистый лес шумел своей листвой. Шуршали листья, соприкасаясь друг с другом под сильными порывами ветра. На верхушках деревьев, удобно рассевшись, щебетали птицы. Где-то неподалеку стучал дятел, видимо, ища себе что-нибудь перекусить. Солнце дарило приятный мягкий свет. День явно был не для тех целей, с которыми его использовали. Слишком много смертей было сегодня. Впереди показалось строение. Это был одноэтажный деревянный дом. Щедрин сначала было хотел заглушить мотор, но после недолгих размышлений передумал. Взяв в руки пистолет, он снял его с предохранителя, после чего взвел курок, медленно подъезжая к входу в дом. За дверью кто-то стукнул, и на пороге появился мужчина средних лет в камуфляжных штанах и матросской футболке. «Ну что такое? Наконец-то! Сколько можно вас ждать?» – проговорил он, выходя из дому, но запнулся на полуслове, увидев машину и ее водителя. Пистолет ученого был повернут в сторону мародера. «Что за...» – начал было он, но был прерван звуком выстрела – Пуля за долю секунды, пролетев расстояние между ними, впилась ему в бедро, повалив на пол. Он начал вползать внутрь. Щедрин выключил мотор и вышел из машины. Неспешным шагом он направился за бандитом. Тот, вползая обратно в дом, преодолевая боль, сделал попытку встать. Ученый хладнокровно нажал на спусковой крючок, и очередная пуля пробила раненому ногу. Тот застонал. но не прекратил попытки сопротивляться. Мародер потянулся рукой к пистолету, который был незаметно припрятан в кобуре на голени. Щедрин наступил ему ногой на руку, бандит взвыл. Ученый, наклонившись, плавным движением руки достал оружие у преступника. Поняв, что противник больше не намерен противиться, он мельком прошелся глазами по помещению. «Да, конечно. Чего-чего, а награбленного добра тут было хоть отбавляй». Капитан в кавычках проследил за взглядом ученого и выплюнул с ненавистью. «Ты что, такой охочий до да чужого хабара!» В ответ Щедрин навел пистолет на голову разбойника и произнес тоном, от которого у мародера пошли мурашки по коже «Нет, это просто дело принципа» и выстрелил.